Глава 39. Соперничество. Проблема угрозы заключается в следующем: далеко не всякий дождётся, когда вы приведёте её в исполнение. На самом деле, некоторые люди даже не позволят вам толком начать. Я ещё не успел достать порошки, а в комнате уже царил ад кромешный. Дальвен и Хэд Эмот уже взмахивали руками, творя магические жесты, и комната озарялась сиянием их татуировок. Судя по жестам, заклинания ожидалис неприятными, но вместо словесных формул раздались крики боли, когда остальные карты Фериус распороли кожу и плоть на ладонях магов. Дальвен оправился намного быстрее, чем я ожидал. Его заклятие призвало тучу металлических шипов, которые должны были пригвоздить Фэриус к месту. Только вот на том месте её уже не было. Гениальная способность Аргосии предугадывать действия противника снова её не подвела. Она перевернулась через плечо и метнула карту, а потом выросла прямо за спиной мага. Край острой стальной пластины упирался ему в кадык. Ты только что пытался убить меня, приятель. «В большинстве мест на континенте это дает мне право удостовериться, что ты больше никогда не сотворишь ни одного заклятия. И я предпочту, чтобы ты сделал выбор по собственной воле, поэтому можешь решать». Хэт Эммот стоял в нескольких футах от них. Его кровоточащие руки тряслись, он пытался успокоиться, чтобы восстановить концентрацию и контратаковать. Его взгляд был полон ярости и презрения». Фэриус посильнее прижала карту к шее Дальвена и терпеливо улыбнулась Хэт Эмадо. "Серьёзно, старик? Думаешь, я этого не предусмотрела? Ты уверен, что я полезла в эту дыру, не имея плана, как управиться с вами?" "Ты умрёшь тысячу раз, Аргос", заявил он, всё ещё слегка шипеляво и всё-таки как-то умудряясь изрекать угрозы внушительно. "Ты будешь кричать, ты будешь умолять, даже когда я «Остановись-ка на этом месте, господин маг», — перебила Ферриус, затем она обернулась ко мне. «Малыш, я уже говорила тебе, поступай, как считаешь правильным, но сперва уверься, что сможешь с этим жить». Шелла наблюдала за мной, не прилагая ни малейших усилий, чтобы выставить защиту или спрятать браслет. На ее лице не было ни следа, тревоги или страха, а одно лишь любопытство — Она словно задавалась вопросом, почему я так долго решаю такую простую проблему. «Братец, ты в порядке? Выглядишь неважно». Да, это звучало абсурдно, но вопрос был искренним. Дело в том, что Шелла любит меня, всегда любила, и как может это чистое светлое чувство сочетаться в ней с бездушностью и эгоизмом? Как могла она по доброй воле принимать участие в пытках к рейсси, Девушки, не причинившей ей никакого вреда, почему моя сестра участвовала в покушении на Джанучу, пытаясь погубить надежды целой страны? Потому что Шэллы хуже всех, так сказал мой дядя Абидус в тот день, когда убеждал меня помочь ему и отнять у Шэллы её магию. Я пытался изменить её, сказал он тогда. Но она идеальная копия Кихиопса в женском обличье, только станет сильнее, чем он когда-либо был. Она будет худшим тираном, которого видел наш народ. "Малыш", сказал Фериус. "У тебя около 3 секунд, чтобы принять решение". Шалла бросила на неё презрительный взгляд. "Ты должна быть сошла с ума, Аргоси, если думаешь, что брат навредит мне". Она подошла и взяла меня за руку. И не важно, в какое бессмыслице он верит. Она всегда полагала, будто знает меня лучше, чем я сам, но Шелло ошибалась. Она понятия не имела, как хотелось мне сейчас сбросить её руку и кинуть в воздух порошки, просто чтобы посмотреть на её лицо, когда они соединятся, и я произнесу формулу. Может, у меня меньше магии, чем у Шеллы, но я быстрее. Я мог бы превзойти её и убить Внезапно, без предупреждения, чёрная тень поглотила меня. Комната, башня, весь город исчезли. Я вернулся в пустыню ониксовых песков, где царила непроглядная тьма и где, тем не менее, я отлично видел. Люди в комнате превратились в теневые копии самих себя, а Шэлла оказалась двумя разными существами. Одна девушка с жестокой улыбкой на губах Восторженно наблюдала за тысячами мужчин и женщин, прикреплённых за верёвочки точно марионетки к её пальцам. Вторая же девушка обращалась к кому-то далёкому, невидимому, стоящему за моей спиной. Пожалуйста, не заставляй меня делать этого, кричала она снова и снова. Малыш, голос принадлежал Фериус Перфикс, но не той Фериус, что стояла у кромки чёрной воды, глядя на океан. Парень, ты должен вернуться сейчас же. Почему это так важно? Я здесь один, как и все остальные. Если я просто останусь в черной пустыне, мир, возможно, позабудет обо мне. Может, тогда мне не придется причинять боль собственной сестре? «Келлен, не надо!» Крик Шелла раздался из неимоверного далека. А ледяной взрыв в правом глазу стряхнул меня до печенок. И внезапно я вернулся в комнату. Яркий свет фонаря ослепил меня. Это не фонари, понял я слишком поздно. Это вспышка от моих порошков. Чёрно-красное свечение только начало разгораться, а магический жест был направлен в сердце моей сестры. Я ощущал, как слова заклятия вибрируют на губах, и уже не мог остановиться. Неизбывное печальное лицо шел, и вот что поразило меня: ударилась с дикой силой, словно заклятие железной магии. И я успел переместиться, чтобы спасти сестру. Взрыв проломил стену башни, пробив в ней брешь такого размера, что сквозь неё могла пройти лошадь с садником. По воздуху мимо меня проплыла прядь волос Шэллы, золото ставшее чёрным пеплом. Кто Кто ты? спросила она. В её голосе звучало искреннее недоумение, словно несколько секунд она и впрям не узнавала меня. Фериус тоже казалось озадаченный. Правда, даже это не мешало ей приглядывать за твоими магами, дабы отследить, если те вздумают нападать. "Келен", медленно произнесла Аргосия, так словно моё имя было ей незнакомо. Это Келен. Нет, сказал Хед Эммет. Его пальцы сложились в жест связывающего заклятия. Он не Келен. Серый свет вырвался из татуировки железа на его предплечье и превратился в сверкающие нити. Они вмиг обмотались вокруг наших шеи, удерживая нас в неподвижности. Старый Мак отлепился от стены и посмотрел на дело своих рук, а потом приблизился к Фериусу. Он осторожно взял стальную карту, убрав ее от горла Дальвена и подошел ко мне. Хэт Эммот сжал карту между большим и указательным пальцами и приложил режущий край к моей левой глазнице. «Его имя — Черная Тень».